Глава 13. В ту же ночь, откланявшись военному министру, Балконский ехал к армии, сам не зная, где он найдет ее, и, опасаясь по дороге к Кремсу, быть перехваченным французами. В Брюнне все придворное население укладывалось, и уже отправлялись тяжести Вольмец. Около Эцельсдорфа Князь Андрей выехал на дорогу, по которой с величайшую поспешностью и в величайшем беспорядке двигалась русская армия. Дорога была так запружена повозками, что невозможно было ехать в экипаже. Взяв у казачьего начальника лошадь и казака, князь Андрей, голодный и усталый, обгоняя обозы, ехал отыскивать главнокомандующего и свою повозку. Самые зловещие слухи о положении армии доходили до него дорогой, и вид беспорядочно бегущей армии подтверждал эти слухи. «Эту русскую армию, которую английское золото перенесло сюда с конца света, мы заставим ее испытать ту же участь, участь ульмской армии». Вспоминал он слова приказа Бонапарта своей армии, перед началом кампании, и слова эти одинаково возбуждали в нем удивление к гениальному герою, чувство оскорбленной гордости и надежду славы. «А ежели ничего не останется, кроме как умереть», — думал он, — «что же, коли нужно, я сделаю это не хуже других». Князь Андрей с презрением смотрел на эти бесконечные мешавшиеся команды, повозки, парки, артиллерию, и опять повозки, повозки и повозки всех возможных видов, обгонявшие одна другую и в три-четыре в четыре ряда запружавшие грязную дорогу. Со всех сторон, назади и впереди, покуда хватал слух, Слышались звуки колес громыхания кузовов, телек и лафетов, лошадиный топот, удары кнутом, крики понуканий, ругательство солдат, денщиков и офицеров. По краям дороги видны были беспрестанно то павшие ободранные и неободранные лошади, то сломанные повозки, у которых, дожидаясь чего-то, сидели одинокие солдаты. то отделившиеся от команд солдаты, которые толпами направлялись в соседние деревни или тащили из деревень кур, баранов, сено или мешки, чем-то наполненные. На спусках и подъемах толпы делались гуще, и стоял непрерывный стон криков. Солдаты, утопая по колено в грязи, на руках подхватывали орудия и фуры. Бились кнуты, скользили копыта, лопались по стромке и надрывались криками груди. Офицеры, заведовавшие движением то вперед, то назад, проезжали между обозами. Голоса их были слабо слышны посреди общего гула, и по лицам их видно было, что они отчаивались в возможности остановить этот беспорядок. «Вот оно, милое православное воинство!» «Вуаля, лошер!» — подумал Балконский, вспоминая слова Белибина. Желая спросить у кого-нибудь из этих людей, где главнокомандующий, он подъехал к обозу. Прямо против него ехал странный в одну лошадь экипаж, видимо, устроенный домашними солдатскими средствами, представлявший середину между телегой, кабриолетом и коляской. В экипаже правил солдат, и сидела под кожаным верхом за фартуком женщина, вся обвязанная платками. Князь Андрей подъехал и уже обратился с вопросом к солдату, когда его внимание обратили отчаянные крики женщины, сидевшей в кибиточке. Офицер, заведовавший обозом, бил солдата, сидевшего кучером в этой колясочке, за то, что он хотел объехать других, и плеть попадала по фартуку экипажа. Женщина пронзительно кричала. Увидав князя Андрея, она высунулась из-под фартука, и, махая худыми руками, выскочившими из-под коврового платка, кричала, «Адъютант, господин адъютант, ради бога, защитите! Что же это будет? Я лекарская жена седьмого егерского не пускают. Мы отстали, своих потеряли!» «В лепешку расшибу! Заворачивай!» кричала офицер на солдата «Заворачивай назад со шлюхой своею!» «Господин адъютант, защитите! Что же это?» кричала лекарша. «Извольте пропустить эту повозку. Разве вы не видите, что это женщина?» — сказал князь Андрей, подъезжая к офицеру. Офицер взглянул на него и, не отвечая, поворотился опять к солдату. «Я тебя объеду! Назад!» «Пропустите, я вам говорю!» — опять повторил, поджимая губы князь Андрей. «А ты кто такой?» Вдруг с пьяным бешенством обратился к нему офицер. «Ты кто такой? Ты!» Он особенно упирал на «ты». «Начальник, что ли?» «Здесь я начальник, а не ты! Ты назад!» Повторил он. «В лепешку расшибу!» Это выражение, видимо, понравилось офицеру. «Важно отбрил адъютанчика!» Послышался голос сзади. Князь Андрей видел... что офицер находился в том пьяном припадке беспричинного бешенства, в котором люди не помнят, что говорят. Он видел, что его заступничество за лекарскую жену в кибиточке исполнено того, чего он боялся больше всего в мире, того, что называется смешным, ридикюль. Но инстинкт его говорил другое. Не успел офицер договорить последних слов, как князь Андрей... с изуродованным от бешенства лицом подъехал к нему и поднял нагайку. «Извольте пропустить!» Офицер махнул рукой и торопливо отъехал прочь. «Все от этих, от штабных, беспорядок весь!» — проворчал он. «Делайте ж, как знаете!» Князь Андрей, торопливо не поднимая глаз, отъехал от лекарской жены, называвшей его спасителем, И с отвращением, вспоминая мельчайшие подробности этой унизительной сцены, поскакал дальше к той деревне, где, как ему сказали, находился главнокомандующий. Въехав в деревню, он слез с лошади и пошел к первому дому с намерением отдохнуть хоть на минуту, съесть что-нибудь и привезть в ясность все эти оскорбительные, мучившие его мысли. — Это толпа мерзавцев, а не войска. Думал он, подходя к окну первого дома, когда знакомый ему голос назвал его по имени. Он оглянулся. Из маленького окна высовывалось красивое лицо Несвицкого. Несвицкий, пережевывая что-то сочным ртом и махая руками, звал его к себе. — Балконский! Балконский! Не слышишь, что ли? Иди скорее! — кричал он. Войдя в дом, князь Андрей увидал Несвицкого и еще другого адъютанта, закусывавших что-то. Они поспешно обратились к Балконскому с вопросом, не знает ли он чего нового. На их столь знакомых ему лицах князь Андрей прочел выражение тревоги и беспокойства. Выражение это особенно заметно было навсегда смеющемся лице Несвицкого. — Где главнокомандующий? — спросил Балконский. Здесь, в том доме, — отвечал адъютант. — Ну что ж, правда, что мир и капитуляция? — спрашивал Несвицкий. — Я у вас спрашиваю. Я ничего не знаю, кроме того, что я на силу добрался до вас. — А у нас, брат, что, ужас? — винюсь, брат, над маком смеялись, а самим еще хуже приходится, — сказал Несвицкий. — Да садись же, поешь чего-нибудь. — Теперь, князь, ни повозок, ничего не найдете, и ваш Петр бог его знает где, — сказал другой адъютант. «Где же главная квартира?» «В Цнайме ночуем». «А я так перевьючил себе все, что мне нужно, на двух лошадей», сказал Несвицкий, «и в вьюки отличные мне сделали, хоть через богемские горы удирать». Плох, брат». «Да что ты, верно, нездоров, что так вздрагиваешь?» спросил Несвицкий, заметив, как князя Андрея дернуло будто от прикосновения к лейденской банке. «Ничего». — отвечал князь Андрей. Он вспомнил в эту минуту о недавнем столкновении с лекарскую женою и фурштатским офицером. — Что главнокомандующий здесь делает? — спросил он. — Ничего не понимаю, — сказал Несвицкий. — Я одно понимаю, что все мерзко, мерзко и мерзко, — сказал князь Андрей и пошел в дом, где стоял главнокомандующий. Пройдя мимо экипажа Кутузова, верховых замученных лошадей свиты и казаков, громко говоривших между собою, князь Андрей вошел в сени. Сам Кутузов, как сказали князю Андрею, находился в избе с князем Багратионом и Вейротором. Вейротор был австрийский генерал, заменивший убитого Шмита. В сенях маленький Козловский сидел на корточках перед писарем. Писарь на перевернутой кадушке, заворотив обшлага мундира, поспешно писал. Лицо Козловского было измученное, он, видно, тоже не спал ночь. Он взглянул на князя Андрея и даже не кивнул ему головой. «Вторая линия. Написал?» — продолжал он, диктуя писарю. «Киевский, Гренадерский». «Подольский». «Не поспеешь, ваш высокоболгородие». отвечал писарь непочтительно и сердито, оглядываясь на Козловского. Из-за двери слышен был в это время оживленно недовольный голос Кутузова, перебиваемый другим незнакомым голосом. По звуку этих голосов, по невниманию, с которым взглянул на него Козловский, по непочтительности измученного писаря, потому что писарь и Козловский – Сидели так близко от главнокомандующего на полу около кадушки, и потому что казаки, державшие лошадей, смеялись громко под окном дома по всему этому, князь Андрей чувствовал, что должно было случиться что-нибудь важное и несчастливое. Князь Андрей настоятельно обратился к Козловскому с вопросами. «Сейчас, князь», — сказал Козловский, — «диспозиция Багратиону, а капитуляция?» — Никакой нет. Сделанное распоряжение к сражению. Князь Андрей направился к двери, из-за которой слышны были голоса. Но в то время, как он хотел отворить дверь, голоса в комнате замолкли, и дверь сама отворилась, и Кутузов своим орлиным носом на пухлом лице показался на пороге. Князь Андрей стоял прямо против Кутузова, но, по выражению единственного зрячего глаза главнокомандующего, Видно было, что мысли и забота так сильно занимали его, что как будто застилали ему зрение. Он прямо смотрел на лицо своего адъютанта и не узнавал его. — Ну что, кончил? — обратился он к Козловскому. — Сей секунду, ваше высокопревосходительство. — Багратион... Невысокий, с восточным типом твердого и неподвижного лица, сухой, еще не старый человек, вышел за главнокомандующим. — Честь имею явиться, — повторил довольно громко князь Андрей, подавая конверт. — А, из Вены. Хорошо. После, после. Кутузов вышел с Багратионом на крыльцо. — Ну, князь, прощай, — сказал он Багратиону. — Христос с тобой. «Благословляю тебя на великий подвиг!» Лицо Кутузова неожиданно смягчилось, и слезы показались в его глазах. Он притянул к себе левую рукой Багратиона, а правую, на которой было кольцо, видимо, привычным жестом перекрестил его и подставил ему пухлую щеку, вместо которой Багратион поцеловал его в шею. «Христос с тобою!» — повторил Кутузов и подошел к коляске. — Садись со мной, — сказал он Балконскому. — Ваше высокопревосходительство, я желал бы быть полезен здесь. Позвольте мне остаться в отряде князя Багратиона. — Садись, — сказал Кутузов, и, заметив, что Балконский медлит, — мне хорошие офицеры самому нужны, самому нужны. Они сели в коляску и молча проехали несколько минут. «Еще впереди много, много всего будет», — сказал он со старческим выражением проницательности, как будто поняв все, что делалось в душе Болконского. «Ежели из отряда его придет завтра одна десятая часть, я буду Бога благодарить», — прибавил Кутузов, как бы говоря, сам с собой. Князь Андрей взглянул на Кутузова, и ему невольно бросились в глаза в полуоршине от него чисто промытые сборки шрама на виске Кутузова, где измаильская пуля пронизала ему голову и его вытекший глаз. — Да, он имеет право так спокойно говорить о погибели этих людей, — подумал Балконский. От этого я и прошу отправить меня в этот отряд. — сказал он. Кутузов не ответил. Он, казалось, уж забыл о том, что было сказано им, и сидел, задумавшись. Через пять минут, плавно раскачиваясь на мягких рессорах коляски, Кутузов обратился к князю Андрею. На лице его не было и следа волнения. Он с тонкою насмешливостью расспрашивал князя Андрея, о подробностях его свидания с императором, об отзывах, слышанных при дворе о кремском деле и о некоторых общих знакомых женщинах.